Часть третья. Призы для финалистов. Глава первая. Полное малодушие и страха перед трудностями. Я живу себе тихонечко и все дела, а жизнь уже не просто щелкает меня по носу, а бьет наотмашь. Я снова сижу в маленькой комнатке в квартире, где за закрытыми дверями обитает непонятное число народу. Только мне 36, а не 23. И сил, чтобы снова переломить ситуацию, почти нет. «Вам еще долго будет нужна ванная?» – постучалась через картонную стену в кухне какая-то черноволосая хохлушка. Я аккуратно стояла посреди окончательно прогнившей ванны и смывала с себя служебную пыль. Как же сложно принять то, что снова вокруг ванной вьется неограниченное количество людей. Потеря устойчивости была не какой-то абстрактной умственной фигурой. Она выражалась в невозможности по утрам дождаться очереди в туалет, в необходимости кипятить чайник в комнате, а зубы чистить в кухонную раковину, потому что ванная по утрам и вечерам всегда кем-то занята. Все это причиняло мне физические и, как следствие, нравственные страдания. Честно говоря, мне было уже трудно как-то справляться с велениями желудка, объясняя себе, что надо ждать, пока та или иная дверь окажется открытой. Я не понимала, как Тамара тут могла жить. И как мы с Димой тут прожили больше восьми лет. Находясь тут, я неожиданно поймала себя на мысли, что очень хорошо понимаю, почему Дима тогда женился на москвичке. Надо же, я столько лет думала, что он бесчувственный чурбан, приспособленец и подлец, а теперь, кажется, была готова совершить любую подлость, лишь бы выбраться из этой жуткой дыры, к которой не могла вновь привыкнуть. «И почему жизнь такая дерьмовая штука?» – подумала я, снова наблюдая в раковине кухни огромную кучу немытой чужой посуды. Посуда была старой, кастрюля с пригоревшими остатками картошки давно просилась в утиль, тарелки заскорузли и пожелтели. «Чья это посуда?» М -м, не знаю», – пожала плечами черноволосая. «Может, Галкина?» «Галка? Кто это? Из какой комнаты?» – хмурилась я. «Интересно, как я могу хоть в чайник воды налить, если вся раковина завалена посудой?» «Из дальней. Посмотреть? Если можно. Меня трясло от брезгливости. У нас тут коммунальная квартира, нельзя так бросать посуду». «Галь, там не твоя кастрюля с под картохи?» – громко гаркнула Черноволосая. «Не-а!» – глухо ответили ей из-за двери. «Может, Рушанова?» «Ладно», – Черноволосая подошла ко мне. «Это, скорее всего, Рушан бросил. Он теперь только к вечеру придет. В ларьке с шаурмой работает около Красных ворот». Спасибо. Я еле сдержала слезы, набрала чайник из ванной и пули улетела в свою комнату. Там я, наконец, расплакалась. В триста тридцать пятый раз за эту первую неделю жизни на Курской. А ведь сколько их еще предстояло прожить? Всю жизнь, может быть? И никого нет рядом, чтобы сказать мне, что все будет хорошо, даже если это и не так. На работе я не могла получить никакой особенной поддержки, просто потому что там нельзя было сильно стонать и жаловаться. Нитиков и Слюнтяев наше начальство не жалует. Им не нужны проблемы, им нужна только хорошая, бесперебойная работа. И отчет о ней. А больше? Больше я нигде и никому не нужна. Надо же, ведь получается, что у меня фактически остался только Митя с предложением о длительных отношениях, а больше никого в целом свете. «Мама дорогая, так ведь он мне теперь даже позвонить не может, не знает моего номера». Вдруг осенило меня. Я принялась судорожно набирать номер его квартиры, и тут жизнь снова отбила мой мяч так, что он заехал мне прямо по лбу. «Раиса Павловна, это Маша Золотнянская. Здравствуйте!» «Доброе утро!» – строгим голосом прошелестела она, и выжидающе замолчала. «Я, вы знаете, переехала. Полиночка-то ведь умерла». «Я в курсе!» – жестко оборвала меня Раиса Павловна. «Можно я передам Мите мой новый номер? А то он до меня не сможет дозвониться». «Мите? А, Димочки, а с чего вы взяли, что он будет вам звонить?» – любезно поинтересовалась она. Я опешила. «Разве он не просил вас, если что, передавать ему мои сообщения? Он мне говорил... Не знаю, милочка, чего он вам там наобещал, но мне он ничего не передавал, вот так. А, но, может, все же запишете? Мало ли он спросит?» – мямлила я. «Вряд ли», – фыркнула вредная бабка. «Но если вы настаиваете, я запишу. Не знаю уж зачем». «Спасибо», – кивнула я и продиктовала цифры. Рейса Павловна что-то пробурчала и повесила трубку, а мне осталось только сидеть в задумчивости рядом с аппаратом и прикидывать, действительно ли она записала мой телефон или только сделала вид. Честно говоря, было больше похоже на последнее. Ладно, сейчас, когда до приезда Мити еще оставалось четыре с лишним месяца, выборки старой бабки были наименьшей проблемой. Мне надо было разобраться с собственной жизнью. Я прекрасно понимала, что в том варианте, что есть сейчас, долго не протяну. В моей берлоге единственное, что можно было хоть как-то делать, это спать. Что я и сделала, не став забивать голову отдаленными по времени проблемами. В конце концов, я была суток усталая, как собака. И чаю все-таки напилась, несмотря на отвратительную кучу в кухонной раковине. Не все так плохо. Я завернулась в одеяло, накрывшись с головой, и принялась мечтать. Я грезила о том, что когда-нибудь зарплаты врачей станут такими же большими и красивыми, как в американских фильмах, и что тогда я смогу купить себе квартиру. Любую, пусть в каких-нибудь мытищах или железнодорожном, в пятиэтажке или в старом двухэтажном доме с деревянными перекрытиями. Я видела однажды такой в городе Пушкине. Ездила со всей нашей скоропомощной бандой на день рождения и, между прочим, очень приятный домик с легким налетом времен. Да что там, я была бы рада любому углу, лишь бы мне позволили называть его своим. Лишь бы никогда мне не пришлось больше выметаться на улицу через девять дней после смерти близкого мне человека, только потому что я никакого отношения к этому человеку не имею. «Маша, ты что такое говоришь?» – вдруг раздался голос за моей спиной. Я обернулась и увидела Полину Ильиничну. Сказать, что я удивилась, не могу. Я уснула, и хоть во сне и не понимаешь, что спишь, мне совершенно не показалось странным, что я вижу покойницу. «Полиночка!» Я радостно улыбнулась и бросилась к ней. «Эй, куда полетела? Остановись! Ко мне-то тебе зачем?» Рассердилась она. Я смотрела на нее и поражалась, как прекрасно она вдруг стала выглядеть. На ней было ее лучшее платье, но сидело оно на ней, как на юной девушке. Морщины разгладились так, что я ее еле узнавала. Если бы не знакомое платье и голос, я решила бы, что передо мной ее дочь, если бы я не знала точно, что дочери у нее нет. Полиночка Ильинична, как вы, господи, как же я рада, я так скучаю, ужасно. «Я знаю, знаю», – успокоила меня она. «И я тоже, тоже, моя дорогая. Знаешь, мне же тут не дают кефира». «Почему?» – удивилась я. «Может, тут его вообще нет?» – задумалась моя старушка. «Ладно, я, собственно, не поэтому. Как ты могла подумать, что ты ко мне никакого отношения не имела?» «Ну, это же я так, просто случайно подумала», – принялась оправдываться я. «Ты, между прочим, много всякой глупости думаешь. Я тут могу читать теперь мысли. Не все, конечно, но твои почему-то слышу. Что это за упадничество? Манечка, разве можно так унывать? Ты сыта, одета, обута. Бог тебя любит. Что ты так убиваешься?» «Мне тут плохо, очень плохо». Я принялась снова рыдать. Только в отличие от реальных слез, сонные слезы ни черта не текли из глаз. Я рыдала, рыдала, рыдала, а глаза оставались сухими. «Манечка, мне пора». «Нет, пожалуйста, побудьте еще, хоть чуть-чуть». Я тряслась от рыданий. «Слушай, прекращай ты это безобразие», фыркнула она и погладила меня по голове. «Все будет хорошо. Ты, кажется, это хотела услышать». «Ага». Я всхлипнула и шумно засопела. «Ну, улыбнись», — Полина Ильинична наклонилась к моему лицу. Она оказалась так близко, что я даже будто услышала ее дыхание. «Я, собственно, зачем пришла? Эти дряни не заказали службу за упокой моей души. Отпеть-то отпели, слава богу, и то благодаря тебе, моя девочка. А службу не заказывают, представляешь? Все-таки бедный мой братец, какая карма! Заказать службу!» «Да, за упокойную, пожалуйста. И вообще, пошла бы ты помолилась. А то сидишь тут, нагнетаешь панику. И поставь за меня свечку!» Строго помахала пальчиком моя Полина Ильинична. И исчезла. Остался только какой-то навязчивый звук, словно кто-то забивает гвозди в крышу гроба. Или напротив, делает скворешник, Или... Или просто стучит в мою дверь, дубасит, что есть мочи. «А, что? Кто там?» – спросонок не могла сориентироваться я. «Это соседка, вас к телефону!» – нетерпеливо прокричал женский голос. Незнакомый, по крайней мере, он не принадлежал черноволосой, а ее голос единственный, который я опознавала в этой халабуде. «Да, сейчас подойду», – рассеянно кивнула я, стряхивая из себя остатки сна. Странно, когда во сне кто-то приходит так явственно, словно бы действительно нанес визит. Я вспомнила, как Полина Ильинична склонилась надо мной. Господи, неужели это действительно была она? «Алло!» Я никак не могла прийти в себя со сна. Сколько я спала? Я подняла взгляд на часы. Девять тридцать. Что? Я проспала не больше пятнадцати минут. Черт! «Привет, Машка, как ты?» Из телефона раздался бодрый, полный оптимизма голос Риммы. «Я?» Файн. Не стала вдаваться в подробности «я». Прекрасно обрадовалась она. «Можешь завтра выйти на работу? А то у нас тут рокировочка не удалась. Окно образовалось». «Завтра?» «Я же только сменилась», напомнила ей я. Ты меня, между прочим, разбудила. Прости, дорогая шеф, сказал, чтобы вызвали тебя. Я, конечно, самая безотказная. Я возмутилась. И так я работаю на две ставки. Значит, не выйдешь, — ледяным тоном уточнила Рима. Почему не выйду? Выйду. Но ты должна понимать, что это свинство, — пояснила я. Ясно. Я все понимаю. Это свинство. До завтра. Радостно согласилась Римма и повесила трубку. А я задумчиво села на кровати по-турецки, замотавшись в одеяло. Надо поесть, — подумала я. «После сна на меня нашло некое подобие умиротворения. Я вдруг подумала, что здорово, если мы и вправду после смерти живем. И что вот это наше земное существование – не финал. Тогда не так страшно, если я не смогу купить квартиру и вообще, если проживу остаток дней по съемным углам. Может, мне отольется в жизни вечной? Господи, почему мне так хочется жрать? Я отправилась готовить». «Скажите, это ваши котлеты?» – поинтересовалась моей сковородкой какая-то неопознанная красавица с длинными белыми волосами. Я даже не поняла, что могло занести такую красоту в наш свинарник. На вид блондинки было лет восемнадцать, не больше, и она такими глазами смотрела на котлеты, что мне стало не по себе. «Мои?» – не стала отпираться я. «Хотите?» «Нет», – сморщилась та. «Просто не ставьте их на мой столик, а то на скатерти остаются пятна». «О, а вы кто у нас? Из какой комнаты?» «Я-то? Вон из того коридора». «Ой, я так и знала! Вот, посмотрите, пятно!» «Извините, конечно, но это и мой столик. Вот эта половина. А что вам пришло в голову стелить сюда такую красивую скатерть? Вам ее тут все равно засрут». «Что?» – распахнула рот красотка. «Неужели она еще и не выносит грубости? Что в таком случае она вообще здесь делает?» «Засрут, все засрут. А что делать? Такова жизнь». «Я Лиля». Она вздохнула и протянула мне руку. «А я Маша. Радость наша», – зачем-то добавила я. «Так что насчет котлет?» «Я, правда, не буду, берегу фигуру, а вы ешьте, пожалуйста», – любезно разрешила она. В результате я сидела и лопала котлеты, а Лиля рассказала мне, что приехала в Москву поступать в театральный, что денег у нее немного, и ей пришлось пока временно устроиться продавщицей в один бутик, но вскоре она обязательно станет звездой. Я слушала с наслаждением, пережевывая полуфабрикат. Надо же, мы с ней сидим в одной и той же заднице, но какое разное у нас понимание момента. Я тут доживаю свою неудачную жизнь, дорабатываю тяжелые смены за теми, кто не выходит, и не жду от будущего ничего сильно хорошего. Собственно, даже слабо хорошего. А совсем еще зеленая девица обалденной наружности радуется, что ей удалось так дешево устроиться в самой дорогой столице Европы и строить лучезарные планы на будущее. Мне стало даже как-то неудобно за свой негатив. «Маша, а вы давно в Москве?» «Уже тринадцать лет», — с легким оттенком грусти ответила я. «Неужели уже прошло столько времени?» «А я впервые», — лучезарно улыбнулась Лиля. «Знаете что, Лилечка, а хотите, я покажу вам Москву?» — неожиданно предложила ей я. «Хрен его знает, зачем мне это сдалось. Может, я слишком долго сидела в четырех стенах в одиночестве. А может, она мне просто очень понравилась. А вам не трудно? Я с удовольствием!» — кивнула Лиля и, кажется, даже захлопала от удовольствия в ладоши. «Мне-то? Ну, во-первых, мне все равно надо зайти в какой-нибудь храм. Мне тут сон приснился, надо заказать одну службу. А во-вторых, все равно надо как-то растрясти всю эту кучу котлет, которую я тут бессовестно слопала», – улыбнулась я. И мы пошли. И это была самая восхитительная прогулка в моей жизни. Наверное, потому что я впервые выступала в роли ведущего, а не ведомого. Мы шли по Садовому кольцу, я рассказывала Лили, как пройти к метро самым быстрым путем. Я повела ее на бульварное кольцо, от которого она пришла в полный восторг. Мы прошли Китай-город, где я, смеясь, каялась, что ни хрена не знаю историю, поэтому никак не могу размахивать руками и говорить, обратите внимание, справа от нас памятник архитектуры такого-то века. Я только и знаю, что мне нравится, а что нет. Вот Петровка, например, не нравится. Она узкая и заставлена сплошь какими-то серыми особняками. А вот Никольская улица – потрясающее место. Там всегда суета, огни, море людей. И заканчивается она Красной площади, с которой можно выйти на мое любимое место. Какое? А такое. Самое любимое место туристов – Манежная площадь и Александровский сад. Вот будет лето, мы с тобой придем туда. И тоже, вместе со всеми приезжими, ляжем на траву газона под Кремлевской стеной и будем смотреть на фонтаны торгового центра. Все приезжие обязательно должны поваляться на Кремлевской травке. А это не запрещено? – испугалась Лиля. «Запрещено! Что ты? Это же такая традиция. Все приезжие получают рыцарское посвящение у стен Кремля. Стоит только дотронуться до красного кирпича, и все, удача тебе обеспечена». «Обещаешь?» – улыбнулась девчонка. «Ну, конечно». Я тянула ее дальше и дальше. Оказалось, что я просто прекрасно ориентируюсь в центре. Все-таки мы с Димой тут изгуляли каждый квадратный сантиметр, покажили так близко. Надо же, я совсем забыла, что моя коммуналка имеет этот единственный, но очень жирный плюс». Она же практически в сердце Родины. От нее до моего обожаемого Александровского сада всего полчаса быстрым шагом. Мы сидели на лавочках, трава еще не выросла. Я курила и со степенной важностью отвечала на многочисленные вопросы Лили. Просто не будущая звезда, а почемучка какая-то. Сколько в Москве жителей? Вау! А где они все помещаются? ай ай ай И что, правда, что тут такие огромные пробки? А где больше всего магазинов? Может, как-нибудь съездим? «Почему бы и нет?» – важно пожимала плечами я. Мы снова пошли гулять. Погода была прекрасной. Тверская улица отражалась в бездонном весеннем небе, и на душе было так спокойно и хорошо, что хотелось петь. Идя рядом с похожей на щенка лилией, я вдруг поняла. А я ведь уже выросла. Я взрослая, самостоятельная дама с огромным жизненным опытом и уже вполне могу отвечать за себя сама, без чьей-то помощи. Надо же!» «Чего тогда я все время боюсь, что меня сметет с лица земли, как забытый листок бумаги? Что может со мной случиться такого, с чем я не справлюсь?» «Ой, смотри, какой красивый храм!» Лиля ткнула пальцем в маленькую церковь в глубине переулка. «Да, действительно», — согласилась я и внимательно на нее посмотрела. «В смысле, на церковь, конечно. Мне же надо было где-то заказать эту за упокойную, за Полину Ильиничну». Странно, конечно, что она мне взяла и приснилась, да еще так четко и ясно, что можно перепутать и решить, что она и в самом деле заходила в гости. Но в жизни много чего бывает странного. «Нечаянная радость», – прочитала надпись на храме Лиля. «Смотри, это храм «Нечаянная радость». Правда, красивое название. Ты здесь была?» «Не, впервые. Знаешь, я обожаю вот так гулять по незнакомым переулкам. Всегда наткнешься на что-то интересное. Я тоже подошла к табличке. Надо же, какое название. Только бы он был открыт». «Это даже действующий храм», – радостно кивнула Лиля, открывая дверь. Я сдержала неожиданно подкатившее волнение. «Во всем этом и в прекрасном дне, созданном именно для таких вот длинных прогулок, и в этой молоденькой девочке, полной веры в жизнь, и в странном храме с названием, в котором я так нуждалась, и, наконец, в том сне, что привиделся, во всем этом было слишком много от ощущения чуда». Того самого чуда, вера в которое была давно мною утрачена. Прагматик во мне давно победил мечтателя, и фантазия больше никогда не пересекала черты отдельной маленькой личной квартиры. И вот неожиданно, прямо посреди улицы на меня накатило ощущение неминуемого чуда. События или чего-то еще, что без остатка перевернет всю мою жизнь. Что ж такое? Пойдем. Я выдохнула и переступила порог храма. Внутри было тихо и таинственно. Я вообще-то не мастер разбираться в храмах. Этот, на мой первый взгляд, ничем особенным не отличался от тысяч других маленьких храмов, разбросанных по городу. Да что там по всей стране? Те же темные лики, обрамленные позолоченными окладами, те же еле мерцающие лампады, подвешенные около икон на цепочках, потрескивающие теплым огоньком свечи на подсвечниках, гулко отдающиеся под куполом наши слили шаги. «Что вы хотели?» – раздался тихий голос откуда-то из-за спины. Я оглянулась, но не сразу увидела маленькую сморщенную старушку, запрятанную за прилавком, уставленным духовным товаром. «Здравствуйте», – тихонько прошипела я. Говорить громко в таком месте даже не приходило в голову. «Доброе утро. Вы что-то хотели?» «Да. Я могу заказать службу за упокой человека, который умер». «Давно?» «Так», – напряглась, подсчитывая дни я. «Уже двадцать дней как». «Хорошо». Легко согласилась сморщенная старушка и принялась писать что-то в тетрадку. «Как представленную звали?» «Полина Ильинична». Крещенная? «Да», – кивнула я. Странно, что ярая коммунистка оказалась крещенной, но ее родители, видимо, в свое время видели ее будущее несколько другим. «И ее, и ее брата крестили еще в младенчестве. Хотя о чем я? Когда Полина Ильинична родилась, еще не надо было бояться гонений. Тогда, кажется, еще и революция не произошла. А вы?» «Я? Нет», – удивленно ответила я. «Интересно, что мне это и в голову не приходило. Сама-то я вроде как в Бога верю, иначе как объяснить все эти мои сны? И вообще у меня всегда было стойкое ощущение, что он точно есть, смотрит сверху на наши глупые метания и думает, как нам так и исхитриться помочь, чтобы мы окончательно с катушек не слетели от потрясения». «Почему же, дорогуша, разве так можно? Крещение – это же начало жизни. Как же вы живете без ангела-то, без хранителя?» Сверх меры расстроилась бабушка за стойкой. Я вздохнула. Как-то руки не дошли. «Руки?» – фыркнула она. «При чем тут руки?» «Господь попустил. Давайте-ка мы вас срочно окрестим». «Сейчас?» «Завтра?» «Завтра я не могу, завтра я работаю», – расстроилась я. Бабушка задумалась. «Ладно, идите помолитесь-ка вы нашей Богоматери. У нас тут ведь икона чудотворная, нечаянная радость. Я пойду с батюшкой посоветуюсь». «Хорошо», – я кивнула, растерянно переглянувшись с лилией, и подошла к иконе. В чудотворность, если честно, я особенно не верила. Но, стоя около темного, еле проглядывающегося лика, я вдруг снова безотчетно почувствовала, что чудеса совсем рядом, прямо за моей спиной. «Это вы нуждаетесь в крещении?» – строго спросил меня кто-то из-за спины. Я дернулась и обернулась. «Ну, да, вроде как», – засмущалась я. «Кто сказал, что я в этом нуждаюсь? Может, пока могу перебиться? Хотя мне почему-то ужасно захотелось, чтобы у меня появился ангел-хранитель». «Действительно, как же я без него живу?» «А завтра вы никак не можете?» «Нет, я работаю». «А где вы, матушка, работаете?» поинтересовался священник, молодой, очень бородатый парень в длинной черной рясе. «Я фельдшер со скорой помощи», – ответила я. «Богоугодное дело», – обрадовался он. Но тогда ладно, давайте сейчас, в порядке исключения». «Что, сейчас? Прямо вот сейчас?» «Вы не хотите?» – удивился он. Я окончательно растерялась. «Почему не хочу?» Просто я думала, может, к этому надо как-то подготовиться. Нет, взрослым не обязательно готовиться. Вот пусть ваша подруга будет крестной матерью. И достаточно. Покров мы вам продадим. У вас деньги есть? Деньги? Сколько? Немного, успокоил он меня. А Лиля стояла и восхищенно улыбалась. Все происходящее было так романтично, так невероятно, так похоже на чудо. Оказалось, что нет никаких препятствий, чтобы уйти и отказаться от того, что мне предлагали. Обычно, если происходит что-то важное, приходится решать тысячи проблем. А тут все как-то решалось само собой. Лиля оказалась крещенной, И плевать, что мы только сегодня познакомились. Она с радостью согласилась меня крестить. «Это так необычно», — пояснила она. «Денег в моем кошельке хватало на нужные для обряда крестик, простыню, рубашку и свечи. Даже оставалось на оплату батюшке. В общем...» Не было ни одной причины, чтобы отменить то, чего еще час назад я вообще не собиралась делать. Действительно, чудеса в решете. Примерно к обеду из храма Нечаянной Радости выходила крещенная православная христианка Мария, взволнованная, радостная, с мокрыми волосами. Я совершенно не понимала, что мне с этим делать дальше». «Да и нужно ли что-то делать?» Но я заказала заупокойную службу, расставила по всем возможным подсвечникам свечи, помолилась перед чудотворным образом, то есть, как и велела Полина Ильинична, немного постояла около иконы, молча, опустив глаза, и думала о том, сколько надо стоять и что пристала думать в такой момент. Окрестилась, и совершенно счастливая вышла с Лили на улицу. Жизнь продолжалась, а умытые дождиком улицы смотрели на нас, как ни в чем не бывало, словно ничего и не произошло.